Наряду с бесчисленными миллиардами других граждан, Стэн стал невольным свидетелем того, что произошло. В голове не укладывалось, что императора больше нет, хотя находились немногие, которые считали, что любое живое существо должно быть бессмертным или хотя бы близко к этому. Были, правда, странные одноклеточные существа, обычно крайне ядовитые, которые разрушали своих хозяев, а следовательно и себя. Они теоретически могли жить вечно, так же, как и очень немногие обитатели морских глубин и верхних слоев атмосферы. Но все это мелочи. Для большинства существ, и в том числе для человека, жизнь в конечном итоге предполагает и смерть. А император был человеком. В этом не было и не могло быть никаких сомнений. Но насколько каждый мог помнить, император был всегда. Вы могли соглашаться или не соглашаться с его политикой. Но император вел удобное и непрерывное существование. Даже наиболее резкие и радикально настроенные ученые скрежетали зубами, когда столетие за столетием прослеживали невероятный путь его царствования. И не случайно слово «вечный» было официальной приставкой к титулу императора. И еще было нечто такое, на чем стоит заострить внимание. Обычный человек может прожить две сотни лет, только если ему очень повезет. Поэтому даже подумать, что кто-либо значительно старше, просто невероятно. Стэн лично знал этого человека большую часть отведенной ему жизни. На вид императору было не более 35. Его глаза блестели, как у юноши. Иногда он даже насмешливо ссылался на свой преклонный возраст. Мало было таких вещей, над которыми вечный император не осмелился бы посмеяться. Для него не было ничего святого, особенно он сам». Иногда, впрочем, Стэн видел его страшно утомленным. Чаще это стало случаться ближе к разгрому танских миров. Лицо властителя прорезали темные морщины, а глаза внезапно могли так отрешенно расшириться, что каждый, кто не взглянул бы на него в эти минуты, поверил, что этот человек видел и бывал в местах, которые бесконечно далеки от любого существа, когда-либо жившего на свете. И каким-то образом вселялась уверенность, что он еще очень долго будет существовать, после того, когда и память о тебе навсегда утеряется в бесконечном течении времени. Через два дня после убийства императора, члены Тайного Совета один за другим зашли на сцену, торопливо установленную на высоком основании у руин замка. Только одного члена Совета не было здесь – Суламоры. Верно служивший покойному, он погиб во время взрыва, который уничтожил все живое в радиусе более ста метров. Зачем Чапелю понадобилось устраивать такой чудовищный взрыв после того, как он застрелил императора, никто сказать не мог. Мол, непостижимые поступки безумца. Дело стало тайной за семью печатями, поскольку и сам Чапель пал жертвой своего злодеяния. Пять великих промышленных магнатов стояли перед многочисленной толпой, собравшейся на площади. Перед их появлением было подробно в мельчайших деталях объяснено, кто они и что из себя представляют. Здесь был Кайс, высокий, стройный, седовласый тип, который контролировал большинство отраслей, включая и творческую интеллигенцию. Он был из рода Горби, чрезвычайно смышленной расы, и, по-видимому, являлся главным оратором в Тайном Совете. Затем присутствовала Мелприн. Она заправляла гигантским конгломератом, включавшим в себя сельское хозяйство, химическую и фармацевтическую промышленность. Рядом стоял Лавет, отпрыск гигантского клана банкиров. И, наконец, близнецы Краа. Одна чрезмерно толстая, другая болезненно худая. Они держали под контролем основные шахты, фабрики и металлургические заводы империи. Кроме Суламоры в совет вначале входил еще один человек. Но барон Волмер погиб нелепой смертью незадолго до конца войны. У Кайса был сухой, мягкий, приятный голос. Сухой, мягкий, приятный голос с прискорбием известил, что парламент тайным голосованием принял решение потребовать от пяти магнатов, чтобы они управляли империей. В момент страшной опасности. Никто из членов Совета не стремился к этой тяжелой обязанности. И, конечно же, ни один из них не чувствует себя вполне достойным того доверия, которое ему оказали. Но они убеждены, что именно теперь другого выбора нет. В этом ужасном хаосе должен быть восстановлен порядок, и они приложат все силы, чтобы править мудро и справедливо до того момента и очень скоро, когда будут проведены свободные выборы, призванные определить, насколько правильно руководили они империей в отсутствии Его Величества. принявшего смерть мученика. «Члены Совета отдают себе отчет», – продолжал Кайс, – «что в лучшем случае это слабое решение, но они долгие часы ломали головы и не могли найти иного выхода. Была создана комиссия для того, чтобы изучить сложившуюся ситуацию и внести свои предложения. И он, и другие члены Совета ожидали предложений со стороны влиятельных деятелей науки так же страстно, как и любой другой, имеющий глаза и уши». Но то, чего от них ожидали, так и не сделано до сих пор, может занять уйму времени и вызвать бурные дебаты. Кайс посоветовал потерпеть и поклялся, что продолжит дело великого человека, который спас их всех от угрозы рабства со стороны Таанских миров. Друг за другом выходили и остальные члены Совета и делали точно такие же заявления, добавляя лишь мелкие детали. Например, дата похорон, которые будут пышнее и богаче, чем какие-либо похороны раньше. Императору оказали новые посмертные почести и был объявлен год траура. Стэн нажал кнопку выключателя экрана и присел поразмышлять. Даже не требовалось его психологической подготовки в богомоле, чтобы понять, что он стал свидетелем переворота и захвата власти. Не так тайный совет с неохотой согласился править до тех пор, пока не состоятся свободные выборы. В свое время Стэн уже не раз помогал деспотам с такими же пустыми обещаниями. Хотел бы он знать, сколько пройдет времени до первого удачного хода, и какой ход в конечном итоге будет удачным, и каким будет следующий ход, и дальше ход за ходом, пока вся система не лопнет. Он предположил, что постоянная, набирающая силу война будет идти до конца его дней. На карту поставлена абсолютная власть. Стен понимал, что все определяет «Антиматерия-2». АМ-2 – топливо, на котором основана цивилизация. Это и источник дешевой энергии, и ключ к вооружению, и практически единственный способ межзвездных путешествий. Без АМ-2 масштабы торговли были бы сведены до границ звездной системы, по которой грохочут страшно медленные двигатели Юкавы. Но Стэн ничего не мог поделать. Вечный император мертв. Да здравствует император! Стен скорбел по нему: никак по другу, никто не мог назвать императора своим другом, ну тогда как по товарищу по оружию. Стэн запил и продолжал пить целый месяц, чередуя виски и стрек, два любимых напитка императора. А потом он попытался наладить свою жизнь, не так уж и заботил его тот хаос, в котором находилась империя. Он приобрел себе столько АМ-2, насколько смог наложить лапу, и еще задолго до того, как начались перебои. Стэн не мог нарадоваться своей прозорливости. Причины перебоев его не касались. Он допускал, что члены Тайного Совета в бесконечной мудрости выбрали прежний курс к дальнейшему тяжелению своих и так нелегких кошельков. Стэн попробовал немного заняться бизнесом. Это пришлось ему не по душе. Затем он испытал бесконечную серию мимолетных радостей, подобно императору, у которого было множество увлечений. Стал блестящим кулинаром, хотя и знал, что никогда не сравнится в этом искусстве с властелином. Оттачивал мастерство работы с инструментами и строительными материалами. Его угнетала недостаточная роскошь вокруг. Он изучал и усовершенствовал свою планету. Стэн и Алекс переписывались, каждый раз обещая друг другу скоро встретиться. Но это скоро никак не наступало. А так как контроль за АМ-2 ужесточился, то мечта о путешествии становилась все более и более призрачной. И когда они это поняли, скоро уже больше не упоминалось в их письмах. Ян Махоуни, один из немногих настоящих друзей Стэна, вел тихую жизнь военного историка. А потом погиб в нелепом несчастном случае. Стэн слышал, что он утонул, а тело его так и не нашли. Какая злая ирония судьбы, бессмысленной смерти человека, который множество раз ухитрялся выжить в самых невероятных ситуациях. Последний год добровольного отшельничества Стена оказался самым тяжелым. Его постоянно преследовало мрачное настроение, а также навязчивое чувство тревоги. Кого ему опасаться, он и понятия не имел. Врагов у него не было. Но тревога не проходила. Каждое жилище, которое Стэн устраивал себе на мостике, было окружено все более и более изощренными и, как он должен был сам признать, необычными охранными устройствами, включая и смертельно опасные для любого существа растения, привезенные им из какой-то чертовой дыры, и название которой он уже не помнил. Они разрастались, как бешеные в безмятежной природе мостика. Время от времени приходилось выжигать весь периметр, чтобы держать растения под контролем.